«Я скажу о том, что вы готовите побег. Первому, кто войдет в эту комнату!» По-идиотски хохотнул Баев. «Тогда я сам тебя придушу!» Сунь рванулся в сторону Баева. Его остановил, обхватив за плечи Бода. «Ты что?» — сдавленным, испуганным голосом просипел ему в ухо психолог. «Да ему по башке нужно дать, чтобы в чувство привести!» Дернув плечами, Суня освободился от объятий Бода. «Не собираюсь я его трогать», — уже спокойно произнес он. «Но что-то делать надо. Не отменять же все только из-за того, что у одного из нас...» Бода многозначительным жестом провел раскрытой ладонью над склокоченными волосами. «Ты психолог?» — ответил Суни. «Тебе и флаг в руки». «Прояви свои познания тайн человеческой души!» Бода подсел к Баеву и осторожно положил ему на колено руку. «Послушай, Олег!» Мягким доверительным тоном начал он. «Мы должны попытаться бежать. Это, возможно, наш единственный шанс обрести свободу. Оставаясь здесь, мы, скорее всего, просто дожидаемся верной смерти». «Нас держат не для того, чтобы потом убить», — резонно возразил ему Баев. «А вот побег — это почти верная смерть. Я хочу жить, пусть даже в этой грязной комнатенке, прикованный к трубе. У нас неплохие шансы на успех. Отстанет от меня!» Баев брезгливым жестом скинул ладонь Бода со своего колена и отвернулся в сторону. «Мне больше нечего сказать». «Ты согласен всю жизнь сидеть на цепи?» Хотя Баев и не смотрел на него, Бода осуждающе покачал головой. «Это недостойно человека, Олег!» «Кончай читать проповеди!» — махнул рукой Суньи. «У меня есть идея поинтереснее!» Он лег на пол и вытянулся во весь рост, насколько позволяла короткая цепь застегнутых на ноге наручников кончиками пальцев, он сумел дотянуться до кучи мусора в углу возле двери, куда приносившие им еду террористы, не утруждая себя лишней работой, сваливали пустые пищевые контейнеры, одноразовые пластиковые вилки и стаканы. Оттолкнув в сторону раскрытый контейнер, он зацепил пальцем вилку. Зажав вилку в ладони, Суни принялся старательно ворошить ею мусор. Наконец он нашел то, что ему было нужно. Проткнув вилкой обертку из плотной фольги, он подтянул к себе неначатую упаковку эфемера. Ее как-то раз кинул пленником один из террористов, предложив пожевать, если вдруг на душе станет очень уж погано. Суни сразу же отправил упаковку постилок с галлюциногеном в кучу мусора. Теперь он был рад тому, что никому из охранников не пришло в голову заставить бешеных убраться в комнате. Распечатав упаковку, Суни вытряхнул на ладонь две постилки. Спрятав остальные в карман, он пододвинулся к Бода. «Помоги мне» сказал он психологу. Тот еще не понял, что нужно делать, а Суни уже схватил Баева за плечи, повалил на пол. Баев попытался вырваться, но сверху на него навалился Бода и прижал его руки к полу. «Черт бы вас побрал!» взвизгнул Баев. «Скоты!» Быстрым движением Суни кинул ему в рот обе постилки эфемера, Обхватив левой рукой подбородок Баева, Суни заставил его плотно стиснуть челюсти. Другой рукой он зажал ему рот, не позволяя ни крикнуть, ни выплюнуть постилки. Пытаясь освободить руки, которые коленями прижимал к полу Бода, Баев одновременно интенсивно двигал языком стараясь протолкнуть таблетки межкрепко стиснутых зубов. Слюна, наполнившая рот, быстро растворила оболочку постилок. Растворяясь, эфемер начал всасываться слизистой оболочкой ротовой полости. Спустя пару минут Суни почувствовал, что мышцы, лежащего на полу человека, ослабли. Тело его обмякло, Суставы распрямились. Суни слегка ослабил руку, которой сжимал подбородок Баева. Освобожденная челюсть начала мерно двигаться, пережевывая латексную основу постилок. Бода приподнял века на глазу Баева. На него смотрел огромный, расплывшийся на всю радужную оболочку зрачок. Углы губ Баева — Медленно поползли вверх, растягивая рот в довольную и при этом невероятно глупую улыбку. Суни отодвинулся в сторону. Бода отпустил руки Баева и слез с него. Баев поднялся, сел в угол и подтянул колени к груди. Челюсти его равномерно двигались, пережевывая постилки. Время от времени, подобрав губы, он делал сосательное движение, вытягивая из мягкого латекса остатки эфемера. «Порядок!» — Сунья тяжело вздохнул и провел тыльной стороной ладони по покрытому испаренной лбу. «Как ты себя чувствуешь, Олег?» — наклонившись к Баеву, спросил Бода. «Великолепно!» Мечтательно закатив глаза, ответил тот: "Лучше просто быть не может". Он взглянул на Бода и, наклонившись, прыснул в кулак. Подняв голову, он посмотрел на Суни и, не выдержав, рассмеялся в полный голос. "Видели бы вы сейчас, ребята", давясь смехом, "с трудом выговорил он. "У вас лица невероятно глупые". «Словно из теста вылеплены, белые, оплывшие!» «Ну всё, готов!» — махнул рукой Суни. «Теперь нужно только следить за ним, чтобы вовремя дать новую постилку». «Ты и думаешь, в таком состоянии он будет нам полезен?» С сомнением покачал головой Бода. «По крайней мере, мешать не будет». «Эй, Олег!» Суни помахал рукой, чтобы привлечь к себе внимание Баева, который с таким интересом рассматривал покрытые копотью и грязными разводами стены комнаты, словно над ними работали признанные мастера абстрактной живописи. «Прогуляться хочешь? Ноги размять!» Баев быстро кивнул и, забыв о наручниках, попытался подняться на ноги. Короткая цепь натянулась, и он снова упал на пол. Положив схваченную наручниками ногу на колено, другой... Баев подсунул палец под кольцо и не сильно дернул его. «Что за ерунда!» — разочарованно протянул он, взглянув на Суни. «Мне мешает это кольцо!» «Потерпи немного», — усмехнулся Суни. «Скоро я тебя от него освобожу». Отломав от пластиковой вилки зуб, Суни вставил его в замок наручников.